Глава восьмая Когда в конце сентября полк снова оказался на втором украинском, капитан Дежнев почувствовал странное облегчение от того, что кончилось, наконец, это выматывающее душу затишье. Спешная переброска дивизии обратно на юг могла означать только одно – там готовится что-то серьезное. Похоже было, что командование решило долбануть по Венгрии, Если бы еще год назад ему сказали, что на фронте можно устать от затишья, он решил бы, что перед ним или трепло, или необстрелянный лопух, ни разу еще не побывавший на передке и знающий войну по выпускам боевых киносборников. А теперь капитан и сам почувствовал, да, действительно, можно устать и от тишины. Он почувствовал это там, в Белоруссии, когда закончились июльские победоносные бои и фронт остановился на пороге Германии. Казалось, еще один рывок, и вот она, восточная Пруссия, Кёнигсберг, выход на повережье Балтики к Данцигу. Но тут компания была окончена, все затихло, замерло на месте. Поначалу радости нечастого солдатского отдыха заглушили досаду от того, что откладывается в долгожданный час вторжения на проклятую немецкую землю. А потом отдыхать стало тягостно. Теперь, когда до победы, как все были уверены, оставались считанные месяцы, особенно трудно становилось ждать. И хотя победу они добывали сами, своим ратным трудом, кровью и потом, все равно ими начинала овладевать какая-то особая психологическая усталость. Солдаты смертельно устали от войны. Устали уже давно но они просто не могли позволить себе поддаваться усталости раньше, в те страшные месяцы, когда судьба Отечества решалась в развалинах Сталинграда и на перепаханных огнем и железом курских полях, когда любой бронебойщик понимал, что его наспех отрытый окоп – это сейчас последний рубеж России. А потом положение изменилось. Отечество было спасено, уже никто более не сомневался в исходе единоборства. Победа стала лишь вопросом времени. И постепенно наступила реакция. Характер ее нельзя даже было определить сразу. Это была какая-то едва уловимая перемена в самом отношении человека к войне. Раньше война властвовала над ним полностью и безраздельно, не оставляя места ни для чего личного, ни для чего с нею не связанного. Она была всеобъемлющей, как система мироздания. Теперь же, Ее начинали воспринимать под иным углом. Все очевиднее становилась ее переходящесть. Война была просто временным препятствием на пути к миру. К миру, о котором еще недавно даже и не думалось. Таким он был далеким, нереальным, недостижимым. А теперь он стал конкретной, ясно видимой впереди целью. Солдаты становились осторожнее. Вдвойне страшно погибнуть под конец — И в то же время ими все больше овладевало нетерпение. Скорее бы уже, скорее. Зимние, весенние и летние кампании сорок четвёртого года ознаменовались крупными успехами: изгнанием оккупантов с правобережной Украины, вторжением в Румынию, ураганным шквалом Багратиона в июле, когда ошметки сорока немецких дивизий одним ударом смелок нашей государственной границы, кто из самой роковой черте где три года назад вермахт начал кровавый отсчет своих пирровых побед, а потом вдруг настала тишина. И тишина эта показалась солдатам невыносимой. Невыносимой казалась теперь мысль о каждом лишнем месяце войны. В конце четвертого военного лета психологическая боеготовность нашего солдата была высокой, как никогда. Не потому, что каждый сделался вдруг похож на тех придуманных газетчиками героев, что черпают отвагу в высоких мыслях о родине, о партии, о любимом вожде. Прежде всего, солдаты думали о тех, кто ждет их дома. И именно потому рвались в бой, что не было иного, более безопасного пути к родному порогу. Рвались в бой, чтобы покончить с боями вообще. Было, правда, и другое. Совсем другое отношение к войне. Оно тоже было новым. Капитан Дежнев впервые заметил его уже здесь, в Трансильвании, у только что прибывших в полк молодых офицеров. Молодых! Черт возьми, ему самому всего двадцать два. Но каким старым казался он иногда сам себе, глядя на этих девятнадцатилетних, взводных с одной звездочкой на погонах. Подражая бывалым фронтовикам, Свежеиспеченные младшие лейтенанты тоже ругали войну, любили поговорить о планах послевоенной жизни и на сабантуях лихо выпивали за скорейшую победу. Но чувствовалось, что они совсем не прочь повоевать еще годик-другой. Во всяком случае, у многих то и дело прорывалось сожаление, что они опоздали на войну. Дежнев понимал этих ребят. Сам он, ясное дело, так чувствовать не мог. Ни он, ни другой из его сверстников, пришедших на фронт в сорок первом и такого хлебнувших за эти годы, что на три жизни хватит. Но понимать он их понимал. Вчерашние курсанты, только что надевшие новенькие лейтенантские погоны, первый, самый страшный период войны провели в тылу, не зная о ней ни капли правды. Правду знали те, кому довелось воевать с самого начала, кто пережил два великих отступления первая до Москвы, Ладоги и Харькова, вторая до Волги и Эльбруса. Кто видел, как гибли в котлах по три-четыре армии сразу, как оставляли на танкоопасных направлениях безоружных мальчишек из военных спецшкол, вместо винтовки дав каждому смертный медальон до да поллитровку с бензином, как потом учились наступать, без танковой или воздушной поддержки, без артподготовки, на ура, невообразимыми не укладывающимися в сознании потерями, оплачивая дурь и трусость бездарного начальства, слишком легко усвоившего подлую мыслишку, что война все спишет. Подумаешь, сотни тысяч больше или меньше. Дело идет о защите социалистической родины. Да арифметики ли тут? А баб в стране много. Еще нарожают. Всего этого из тыла было не разглядеть. Для ребят предпризывного возраста фронт даже в самые тяжелые месяцы оставался манящей ареной славы и подвигов. Они читали о героях, видели их на экране, веселых, неунывающих, непобедимых, слышали о них по радио, а вокруг были безрадостные тыловые будни, обезмужичившие колхозы и переполненные эвакуированными города, очереди голод, повестки до похоронки. Будь ребята постарше, они поняли бы, что героические дела совершаются не только на фронте, и что неприметное будничное подвижничество их матерей заслуживает едва ли не большего преклонения, чем боевые подвиги отцов и старших братьев. Но они действительно были очень молоды, и поэтому ровно ничего героического в жизни и работе тыла не видели, в тылу им было попросту неинтересно. Они жили мечтой о фронте, о том самом переднем крае, про который столько написано книг, сложены песен и снято фильмов. И вот теперь их мечта, наконец, исполнилась. Им повезло, младшим лейтенантам, прибывшим в полк осенью 44-го года, к началу нашего большого наступления в Венгрии. Война теперь была не та, какой начиналась, да и выглядела совсем по-другому словно сама природа позаботилась о роскошных декорациях для здешнего театра военных действий. Сказочно прекрасны были Трансильванские Альпы, одетые в золото и багрянец осенних лесов, и грозно, победно и торжествующе перекатывались по горным долинам орудийные громы, возвещая начало великого освободительного похода в Европу. Сколько неведомых стран! лежала там, за этими перевалами. Сколько людей с надеждой прислушивалось сейчас к рокоту советских пушек, ожидая скорого уже избавления от долгого ига. Казалось, сбываются самые дерзкие мечты, самые прекрасные сны становятся явью. Мальчики в новеньких лейтенантских погонах жалели лишь об одном, что второй фронт все же открылся, и им не придется закончить поход на берегах атлантики Она казалась им прекрасной, это заграничная война 44-го, и лейтенанты с сожалением думали о том, что хватит ее ненадолго, самое большее на полгода. Но пока она шла и вертелся грохочущий калейдоскоп стремительного наступления, улицы чужих городов, зажмурившиеся гофрированными шторами закрытых витрин, непонятные вывески — горящие тигры до да пантеры и ползущие навстречу вереницы пленных, придорожное распятия и мимолетные обжигающие взоры чернооких мадьярок, крестьянские дома, парки, прочерченные аллеями вековых буков и замки магнатов, где со стен смотрели из тускло мерцающих золотых рам надменные усачи в венгерках и лихо заломленных меховых шапках с соколиными перьями. На офицерских пирушках по поводу чьей-нибудь очередной награды лейтенанты пили коллекционный такай из подвалов Андраши и Эстерхази. Хором пели много верст, в походах пройдено, читали лихие стихи, вроде «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем, так разливай по кружкам ром, трофейный рыжий ром». Они чувствовали себя чуть ли не гусарами, той первой отечественной, гусарами-победителями накануне вступления в завоеванную столицу Буонапарта. А потом они поднимали в атаку свои взводы мальчишескими голосами, крича «Вперед! За Родину!» и умирали на холодной венгерской земле в театральном великолепии Трансильванской осени. Потому что война, даже такая романтичная с виду, не была игрой. В 44-м году пули и осколки обладали той же убойной силой, что и в 41-м. В середине октября дивизия, в состав которой входил 441-й гвардейский мотострелковый полк, оказалась на главном направлении контрудара эсэсовских панцер-гренадеров, предпринявших отчаянную попытку задержать наше наступление между Дебрицыным и не елить хазой. Взрывная волна, хотя и ослабленная расстоянием, настигла комбата у самого входа в блиндаж, и по ступенькам он не сбежал, а скатился. Оглушенный падением еще сидел на полу, когда кто-то обхватил его сзади подмышки, помогая подняться. — Вы живой, товарищ капитан? — Убитый, не видишь, что ли? — зло ответил Дежнев, выведенный из себя дурацким вопросом. «Чем спрашивать хреновину, давай связь со второй ротой!» «Нема связи!» — виновато сказал телефонист. «Верно, опять порвало!» «Так что?» — еще злее спросил комбат. не может на линию идти?» Телефонист с новой энергией завертел ручку индуктора, кричав в трубку отчаянно и безнадежно. «Алло! Алло!» От нового взрыва поблизости блиндаж снова тряхнуло. Сквозь разошедшуюся обшивку на потолке посыпалась земля. Немцы, словно догадываясь о расположении командного пункта батальона, лупили по высотке тяжелыми реактивными минами. — Товарищ капитан! Отвечает вторая! — радостно заорал телефонист, протягивая ему трубку. Дежнев, превозмогая опять накатившую волну слабости, судорожно стиснул в кулаке скользкой от пота эбонит. «Мито!» — крикнул он, не сразу расслышав голос Барабадзе. «Мить, что там у тебя? Ты меня слышишь? Обстановка какая, спрашиваю! Мне тут ни хрена не видно! Из-за дыма никакой видимости!» «Атакует пантерами!» По комариному пропищал голос командира второй роты, едва слышный, с трудом пробивающийся по перерубленному в нескольких местах, и наспех сращенному проводу. «Бронебойщики! Штук подбили, но не хватает, понимаешь!» «Ты держись, слышишь?» — кричал Дежнев. «Я тебе пару взводов из третьей роты перебрасываю сейчас. У них есть ПТРы. Слышишь меня?» «Я говорю, держись, подкину, что могу. Я чувствую, он главный удар нацеливает через тебя». Ты его к бетонке не подпускай, чтобы он бетонку не оседлал, понял?» Он обернулся к телефонистам и крикнул «Третью живо!» «С третьей связи нет, товарищ капитан. Там двое сейчас на линии, ищут разрыв». «Послушай, Дежнев, я бы не стал трогать третью роту», — сказал штаба «У нас и так слабовато на правом фланге. И если...» «Что если?» — огрызнулся комбат. «На, погляди!» Придерживая трубку плечом, он сунул через стол притрушенную землей двухкилометровку. «Не видишь, что ему надо?» «На правом фланге, как там еще будет, неизвестно. А вторую он уже давит!» «Давай, пиши! Посылай связного! Пусть оставят заслон, и все остальное гонят к барабадзе!» «Бронебойщиков всех туда! Это главное!» «Мито!» — закричал он в трубку. «Мито, слушай меня!» «Слушают, только мешают!» — пропищал комариный голос. «Никакого, понимаешь, уважения! Человек, говорит, с большим начальством, а они над самим ухом, термитными, просто хулиганы!» Дежнев усмехнулся и почувствовал, как опять лопнула кожица на обветренных губах. «Я вижу, духом не падаешь, это хорошо!» — крикнул он. «ПТРов тебе подкинут, но учти!» не удержишь бетонку пропустишь его к мосту нехорошо нам будет ясно барабадзе ответил что то но тут новый громовой раскат рванул землю вместе с блиндажом и линия окончательно умолкла радист в углу согнувшись над своим зеленым облупленным ящиком пытался связаться с полком бубня нудно и монотонно волга волга я кама волга волга я кама Начальник штаба, старший лейтенант со щегольскими английскими усиками, торопливо дописывал приказ на вырванном из полевой книжки листке, спеша отдать его связному, который стоял тут же с унылым видом. Дежнев мельком глянул на незнакомого низкорослого солдата и пошел к выходу, застегивая ремешок каски. — Понаприсылали, черти каких хмырей! — Напиши, чтобы дали сведения о потерях, пока хоть приблизительные! — сказал он, задержавшись возле штаба А ПТРы все до одного во вторую! Правый фланг усилим минометами, если понадобится. — У Барабадзе сейчас самое танкоопасное направление, — добавил он, когда Козловский промолчал, выражая, как ему показалось, несогласие. — Соображать надо! Связной выбрался из блиндажа следом за ним. Дежнев взял солдата за рука шинели. — Давно на фронте. «С самого начала, товарищ гвардейк-капитан!» — бодро ответил связной. Там, в блиндаже, он показался недотёпой, но сейчас комбат подумал, что первое неблагоприятное впечатление было ошибочным. «Против танков стоять приходилось?» «А как же?» — солдат ухмыльнулся. «Первое время только темы занимались, когда не бегали». «Тогда сам должен понимать, как сейчас приходится второй роте», — сказал Дежнев. Они без поддержки долго не продержатся. А дать немцам захватить мост — значит всем угодить в окружение, ясно? — Так точно, товарищ гвардии капитан, — сказал солдат, немного подумав, словно мысленно представив себе обстановку во всех угрожающих подробностях. — Разве я не понимаю? — Добро. Давай тогда жми, — сказал комбат, подтолкнув его в спину. — И быстро назад! Связной, пригнувшись, убежал по аккуратно обшитому досками ходу сообщения. Ход был коротким, дальше солдату придется бежать под огнем. Пока они разговаривали, было короткое затишье. Разноголосые звуки боя словно отхлынули от высотки и сконцентрировались в дымном мглистом отдалении там, впереди, где был участок второй роты. Потом немцы снова ударили по склону холма. Их система огня была сегодня какой-то непривычной, странной, словно они били вслепую, наугад, куда попадет. Может быть, просто прощупывали оборону? А может, и не просто. Может, у них свой план, не такой ясный, как подумалось ему вначале. До этой минуты он был уверен, что немцы будут стремиться оседлать шоссе и захватить мост раньше, чем успеют подойти наши танки, Но сейчас он снова мысленно увидел перед собой карту, пестро разрисованную душками и заштрихованными овалами, словно шахматную доску, на которой еще не проступили контуры замысла противника. Мост как главный объект? Слишком очевидно. Слишком на поверхности. Что, если это просто отвлекающий маневр? А на самом деле они, сковав основные силы батальона на участке Барабадзе, ударят по левому соседу. — Федёничев! — позвал Дежнев, не оборачиваясь, лёжа грудью на бруствере и обшаривая в бинокль хмурую лощину, затянутую дымом от горящей в двух километрах усадьбы. — Да, чёрт возьми, когда-то мы радовались нелётной погоде, а теперь ею пользуются немцы. Если бы не этот паскудный туман, Илы их бы сейчас так долбанули. «Фидюничев, твою мать!» «Ну, здесь, а я!» — не сразу отозвался ординарец, С невнятным голосом явно что-то дожевывая. «Кушай, кушай, я подожду», — ехидно сказал Дежнев. «А как кончишь, попроси ко мне старшего лейтенанта Козловского И карту скажи, пусть с собой захватит». Козловский появился незамедлительно, скрипя сшитыми на заказ у какого-то мадьяра хромовыми сапожками. Сапожки, усики, еще и фамилия такая. Неудивительно, что девчата всего полка сохли по начальнику штаба второго батальона. Комбат этих восторгов пока не разделял. Ему трудно было забыть погибшего в Белоруссии Звонарева. Тот был начштаба лучшего не пожелаешь. А этот похожий на А, Ида, на Щеголь, пока ничем себя не проявил. «Связь с полком есть?» — спросил Дежнев. «Так точно, установлена связь. Да у него просто антенну сбило. Сразу надо было проверить». «Лопух он, а не радист!» «Тут старшой вот какое дело!» Грохот близкого разрыва смел комбата со снарядного ящика, служившего ему преступкой. Он нырнул на дно траншеи рядом с Козловским, и оба замерлись, сидя на корточках. Еще две мины рванули рядом почти одновременно. Когда сверху перестала сыпаться земля, комбат и начштаба с облегчением выругались одними словами, как по команде. — Почему без каски ходишь? — спросил Дежнев. — Ты этот тыловой форс давай бросай. Нашел место в фуражечке щеголять. На передке храбрость в другом проявляется, понял? На этот раз старший лейтенант не обиделся. «Чудак! Я же не думаю форсить!» — ответил он, стараясь перекричать грохот. «Просто нам говорили, что офицер не должен проявлять перед солдатами излишнюю осторожность. Дурак сказал, а ты и уши развесил. Влупит тебя сколком по черепу, тогда узнаешь, излишня она или нет. Слушай, надо запросить полк!» «Обещали же прислать танки!» «Я уже запросил!» — Козловский кивнул. Вокруг опять стало потише. «Танков уже не обещают. Но к четырнадцати часам должны подойти самоходки. Они сейчас заправляются и берут боезапас. Тоже неплохо. Карту принес? Давай-ка сюда. У меня тут одно соображение возникло. Давай подумаем». Козловский развернул карту на снарядном ящике. «Смотри, старшой», — сказал Дежнев, помолчав над картой. «Допустим, самоходки будут здесь в 14.00. Если они ударят с этого рубежа, им тут придется вбивать клин между нашими немцами и теми, что действуют против левого соседа. Темнеет сейчас рано, а за ночь обстановка может измениться. Я подумал такую штуку». Он снова замолчал, машинально вытащил из кармана шинели мятую папиросную пачку, не глядя протянул козловскому и закурил сам. «Смотри сюда. Вот эта группировка, что слева от нас, а вот наша, которую сейчас сдерживает барабадзе. Левая почему-то жмет вяло. У меня такое впечатление, что они выжидают». «Чего? Ну, скажем, пока будет обеспечено прикрытие со стороны моста». Они рассчитывают, что наши танки, скорее всего, пойдут этим путем. Это, в общем, логично. А потом, вот увидишь, они навалятся именно сюда. Ударят по стыку между нами и Бавкуном. Углом зажигалки комбат прочертил по карте прямую линию от фронта соседнего первого батальона наискось через высоту, где располагался командный пункт второго. «Обрати внимание», — добавил он. «Они с утра держат под обстрелом именно эту полосу». «И что ты предлагаешь?» — подумав, спросил Козловский. «Бери сейчас Виллис и жми в полк. Встретишь самоходки, заворачивай их, веди этой дорогой вот сюда, видишь? Когда будете на подходе, радируешь мне, я отвожу барабадзе, пропускаю пантеры на бетонку, пусть катятся за мост». Мы его порвем у них за спиной, понял? Пусть они там покрутятся, все равно далеко не уйдут. А подойдут самоходки, посадим ребят на броню и ударим прямо по... как его? Шегедьвар. Ну и название, язык сломаешь. Вот поэтому Шегедьвару мы стукнем, заходя таким образом в тыл их фланговой группировки и расчленяя их надвое. Может, и Бовкун поддержит. Постараюсь уговорить. А когда расчленим, поодиночке с каждой и управимся. Уверен, со стороны Шегидьвара они нас не ждут. Ну, что молчишь? План разумный, мне думается, но надо ведь с полком согласовать. Нам не ставили задачи овладеть Шегидьваром. А как ты понимаешь задачу держать активную оборону? Я же не на Будапешт предлагаю рвануть а расчленить наступающего противника контрударом. По-моему, это и есть активная оборона. Знаешь, если каждый свой шаг с полком согласовывать... Да нет, я не против. Да и как теперь согласуешь? По радио, открытым текстом? А если связного посылать, так пока он доберется, пока прошен свой мыслительный аппарат раскочегарит...» Комбат махнул рукой. «Лучше уж возьму ответственность на себя». А Бовкун, я думаю, поддержать не откажется. Ну давай, старшой, давай поезжай. Виллис, возьми лучше мой. Ахмедулин парень надежный, проскочите. Теперь, когда решение было принято, Дежнев сразу успокоился, почувствовал себя лучше. Злобная раздражительность, владевшая им с утра, вдруг исчезла, уступив место спокойной уверенности в том, что все идет как надо. Сидеть в обороне было тягостно, успели уже отвыкнуть, А еще тягостнее было чувствовать, как нависает над батальоном неразгаданный замысел противника. Такое было ощущение, будто дерешься вслепую, тыча кулаками наугад. А как только замысел оказался разгадан, капитан уже не сомневался, что разгадал его. Сразу возник контрплан, успокаивающий своей логикой. Не успел уехать Козловский, как вернулся тот маленький связной, что ходил в третью роту. Там все было в порядке, бронебойщики уже отправились во вторую. Комбат одобрительно похлопал связного по плечу и мельком глянул в присланную ротным сводку потерь. Их почти не было. Правый фланг был действительно сегодня самым спокойным. Это подтверждало справедливость его догадки. Следующие два часа он невылазно просидел в блиндаже, не выпуская из рук телефонных трубок. Из второй роты вернулся его замполит Кравченко. Узнав о плане комбата, тоже с ним согласился, сказав, что подобное приходило на ум и ему. «Барабадзе», — сказал он, — «пока держится, но потери у него большие. Может быть, учитывая новый план, есть смысл вообще перебросить туда третью роту? В том маловероятном случае, если немцы предпримут что-нибудь на правом фланге, всегда можно будет заткнуть брешь, перебросив часть сил с левого. После этого Кравченко уехал к Бывкуну согласовать совместные действия. Времени оставалось не так много. В кратчайший срок под огнем пришлось на ходу перестраивать всю систему обороны, менять минометные позиции, перебрасывать на новые места противотанковые 75-миллиметровки. Хорошо еще, что вышкаленные телефонисты не ударили в грязь лицом. Все линии работали как надо, и если где-нибудь происходил обрыв то повреждение устранялось незамедлительно. Тринадцать часов сорок две минуты радист установил связь с командиром соединения самоходной артиллерии. Орудия были уже на марше и меньше чем через час должны были прибыть в заданный квадрат. «Ваш порученец со мной! Мы все согласовали!» — добавил пушкарь. Дежнев заставил себя выждать еще пятнадцать нескончаемых минут. Командир подрывной группы, посланный на мост, Доложил тем временем, что объект к взрыву подготовлен. «Добро», — сказал комбат. «Как только пройдут, рвик к чертовой матери! Только не торопись! Мне нужно, чтобы они все были на той стороне, понял? Об исполнении доложишь немедленно. А если к тому времени откажет связь, дашь три красные ракеты в нашу сторону, а вось разглядим и в тумане». Туман к этому времени стал гуще. Видимость сократилась до какого-нибудь полукилометра от силы. Вообще атаковать в тумане комбат не любил. Без визуальной связи с подразделениями он чувствовал себя слепым, но сейчас, пожалуй, это обстоятельство оказывалось на руку. План строился на неожиданности, и чем позже немцы спохватятся, тем лучше. — Давай вторую роту, — сказал он телефонисту. — Вторая на проводе, товарищ капитан! Через пять минут доложил тот. Дежнев взял трубку. «Мито, слушай меня!» «Старший лейтенант Барабадзе убит!» пропищала в трубке. «Ротой командует лейтенант Голованов!» «Убит Барабадзе!» крикнул Дежнев и горестно выругался. «Голованов! Слушай, Голованов! Ты мой голос узнаешь!» «Так точно, товарищ капитан! Слушаю вас!» голованов Давай быстро отводи роту. Отходите на эту сторону бетонки. Пропускай их на мост. Ты меня понял? Налево по бетонке не пускай, слышишь? Нет, ни в коем случае. Левый фланг укрепи всеми противотанковыми средствами, какие у тебя остались. А правый и центр отводи к высоте 208. Ты понял? Понял, товарищ капитан. Укрепить только левый. «Пропускай к мосту!» «Давай действуй, лейтенант! Действуй оперативно! Мне нужно, чтобы через полчаса пантеры были по ту сторону моста! Обстановку докладывай каждые десять минут! Я буду на проводе!» Бросив трубку, он выругался еще раз, вспомнив о митобарабадзе Убитый на Курской дуге Мишка Званцев верно говорил, что на фронте хоть не заводи друзей, не успеют двое подружиться, Обязательно одного не станет. Бедный Мишка. Накаркал ведь себе, как в воду глядел. Погиб из вонарёв, а теперь вот и то Года вместе не провоевали. Эх, чёрт!» Нетерпеливо поглядывая на смолкшие до времени ящички телефонов, капитан побарабанил пальцами по каске, которую держал на коленях, закурил и тут же бросил папиросу. Во рту было горько. Он вспомнил, что с утра ничего не ел, от злости не было аппетита. — Федюничев! — позвал он. — Дай-ка пожевать чего-нибудь, не будь жлобом. С таким ординарцем с голоду подохнешь, если сам не напомнишь. — Завтракать надо было, когда давал, — с обидой отозвался тот. — Идея вам тут сейчас готовить буду. — Да кто тебя просит готовить? Сухарь в кармане найдется. — Федюничев, продолжая занудливо ворчать, повозился в своем сидоре, поставил рядом с телефоном вскрытую банку тушенки и положил краюху хлеба. Комбат стал есть, выковыривая мясо складным ножом. «Везучий я какой-то», — думал он равнодушно, со странным безразличием к самому себе. «Ребят вокруг так и косит, а я как заговоренный. Верно, под самый конец и накроюсь». С везучими всегда так. Заныл Зуммер, он торопливо доживал кусок. Голованов испуганным каким-то голосом доложил, что пантеры выходят на бетонку. — Добро! — сказал Дежнев. — Это то, что надо. Ты, лейтенант, не сомневайся. Я ведь слышу, что сомневаешься. Смотри только, чтобы они на мост пошли. Левый фланг держи в кулаке! Зазуммерил второй телефон, комбат бросил трубку, схватил другую. «Гансы уже тут!» — лаконично сообщил командир подрывников. «Проводка у тебя надежная? Проверял? Цепь дублирована, сработает без осечки!» «Смотри! Только не торопись, не спеши! Рванешь раньше времени — испортишь мне всю обедню!» «Я понимаю!» «Пропустим всех, не беспокойтесь!» «Добро!» «Радист?» «Слушаю, товарищ капитан!» «Запроси командира самоходок! Где они там чикаются?» «Отставить!» Пробосил сзади незнакомый голос. Дежнев оглянулся. В дверях блиндажа стоял плотный невысокий офицер в черном замасленном комбинезоне, из за его плеча выглядывало лицо Козловского чего нервничаешь капитан воевать надо спокойно сказал офицер подходя к нему а ты трепыхаешься как старое дева перед брачной ночью ну будем знакомы майор верзилин комбат встал извините товарищ майор я да ладно что я не понимаю а задержались не по своей вине у нас На столе у телефонистов запели одновременно два или три зумера. Дежнев, недослушав, майор окинулся к телефонам. Первый на проводе. Что? Уже? Ясно. Давай сматывай свое хозяйство и гони сюда. Алло, вторая? Голованов, слушай меня. Бронебойщиков выдвигай дальше вдоль шоссе. Слышишь? До самого поворота. Пусть занимают позицию фронтом на юго-запад. Карта у тебя есть? Карта, спрашиваю, под рукой? Так вот, займи участок от поворота шоссе. Нашел? До мельницы. Дальше не нужно. Не растягивай. Он положил трубку и обернулся к верзилину сдвинув в сторону телефоны и смахивая с карты хлебные крошки. Ну что, товарищ майор, уточним план действий. «Козловский, начиная погрузку десанта!» Через час он, стоя с биноклем в руках и шлемофоном на голове в открытом бронекорпусе легкой САУ-76, ловил в поминутно запотевающие стекла серые фигурки своих мотострелков, которые бежали, падали, вскакивали и снова бежали, короткими перебежками подбираясь к окраинным домам Шегидьвара. Местечко горело. И горели раскиданные по бурому осеннему полю темные бесформенные туши десятка пантер, оказавшихся на пути наших тяжелых зверобоев. Бой продолжался несколько минут. Дежнев вспомнил, как когда-то приходилось отбиваться от немецких танков 45 миллиметровыми пукалками, а теперь тяжелые гаубицы 152 мм используются как ПТО, лупят в упор прямой наводкой. Их даже новые королевские тигры не выдерживают. Куда уж пантерам!» ИСУ-152 сбросили десант, проутюжили узкие улочки Шагидьвара и ушли дальше. Теперь звуки танкового боя, точнее побоища, доносились издалека, заглушаемые туманом. Здесь слышалась более привычная ему слитная трескотня автоматического стрелкового оружия и уханье минометов, Воздух от дыма и тумана казался каким-то сгущённым, неразличимые голоса пищали в наушниках радиошлема. Комбат, чувствуя себя ряженым в этом непривычном танкистском убранстве, поправил на горле контакты ларингофона и громко заговорил. «Кама вторая! Кама третья! Всем подразделениям продвигаться в направлении костёла! Кама вторая и кама третья!» «Как меня слышите? Повторяю, всем подразделениям усилить нажим к центру!»